В малахитово-зеленой палате с высокими длинными окнами за длинным столом расселись награйские бояре. На возвышении под мозаичным сводом за столом из белого камня Любослава и княжичей окружили награйские бояре. Дюжины Радвир и Руйский, и Драгаш сидели по разные стороны. Трое незнакомых волку были из Златогорска, Белокаменки и Стального мыса. Ниже за столами и просто на скамьях расселись мелкие бояре, Казалось, притащились все маломальские относящиеся к боярам мужики и притащили с собой сыновей, даже тех, кто еще в весну не вошел. Резкий запах пота из кисшего пива заполнял зал так, что голова становилась тяжелой, а воздух казался густым смрадным киселем. Шум стихал только в те мгновения, когда говорил князь. — Вот наше мнение, — краснолицый боярин выгнул кукиш. — Это с какого лешего мы должны что-то там грать? И... Ты головой ли убился, князь великий? На грай людям духи завещали, и горы закрепили за нами. С чего бы нам вдруг Грату ставить во главе? Заорал боярин-богатырь, не меньше инга, с длинной седой бородой. Драгаш отпил искупка и громко-коротко кашлянул, словно вино ему поперек горла встало. Все стихли, прислушиваясь к княжескому столу, и Драгаш надменно заговорил. Испокон было, что Грата только часть награйского княжества, И коли уж положено кому во главе стоять, то только на граю. Уж не руи это решать, кому-кому, а вам так и вовсе плевать, какому князю кланяться, — спылили дюжинные бояре. Любослав не перебивал, молча глядел на спорящий собор, изредка отпивая из своей чаши, да оттирая испарину с лица. Княжичи, словно из дерева вырезанные, сидели по обе руки от отца и даже не шевелились. Только взгляды их любопытно бегали по лицам собравшихся. Драгош лениво махнул рукой и на взъерепенившихся бояр, подозвал слугу с кувшином. «Богат ли награй вином, или только кислым пивом наспоить будешь?» Слуга густо покраснел и скрылся за колоннами. «А что же наш великий князь молчит?» — спросил Драгош. «Я слушаю, что думают награйские бояре о таком решении». «Так ты, князь, сам такое решение принял. На что ты опирался? Как додумался до мысли такой? Не баба ли? Зохлопни пасть!» — вскочил Радвир. Любослав поднял руку. — Тише, брат. — Пусть говорит, что думает. Быть может, коли здесь он выскажется, то за спиной трепать поменьше будет. — Да за такое ему язык выдрать, и вообще трепать не будет, — встрял в разговор еще один дюжинный боярчик. — С этим позже разберемся, — успокоил Любослав. — Руя город богатый, быть может, он еще в Златогорск захочет погодное оплатить. Сейчас речь о другом. Любослав повернулся к Драгашу. коли очень любопытно, как я до того дошел, спроси кого воевода воеводы своего. Кто из твоих бояр здесь главный воевода Руйский? Хочешь, и Араш мой подскажет». Из-за стола в дальнем углу зала тут же вскочил пузатый мужик с длинной шеей, такой всклокоченный, что походил на петуха после драки, и громко объявил. «Я первый воевода Руйский. Сверидом меня звать». «Вот и славно Сверид», — кивнул Любослав. «Объясни своему князю, где выгоднее место, в Награе либо в Грате?» «Так-то оно, конечно, в Грате. От Награя и до стрелы спиток верст, и хоть горы прикрывают с тыла, да только до Гвинеша и за завсегда через Грату пробираться. Коли с Гратой в мире, то и славно, а коли Грата передумает, то до самого Арградона надо крюк делать, иной раз и через море, я ли Гратичи в Гвинеше похозяйствуют». «Замолкни», — приказал Драгош. — Понял я. — Ну что ж, тогда Руя согласна. — Ой, да Руя на все согласна. Для вида тут сидишь и выступаешь, — снова огрызнулся златогорский боярин. Старший княжич поглядел на отца, поднял руку, и все затихли. — Что Руя думает, нам ясно, — произнес он. — Златогорск тоже выступил. — Я так понимаю, что свои города-то все поддержат. — Награй особенно. Гляжу все бояре заодно со своим князем усмехнулся драгош снова подзывая слугу и подставляя ему бокал для вина любослав смерил драгоша взглядом надеюсь у тебя заготовлена очень разумная речь которой ты искупишь свое хамство князь говорил не скрывая презрение или казна твоя так же длина как и язык и готова поплатиться за каждое слово благодарю отец продолжил радмир было бы полезно услышать что думают другие бояре. в награе шесть великих городов Мы пока услышали два». Дюжинный боярин поднялся и, расправив плечи, громко заговорил. «Скрывать не стану. Мне эта затея не по душе. Одна мысль — платить грати и признать ее главенство хуже смерти. Видят духи, охотнее бы согласился пойти войной. Но духи завещали дюжине быть верным подданным награя, а не мериться величием с гратой. Верность наша славится еще с тех пор, когда великих городов в награе было больше десятка, Но, покуда есть в награе мы у него всегда будет дюжина. Мы не предаем своего князя. Мое слово «дюжина» поддержит Любослава. Радвир закончил речь в полной тишине. Одни скрежетали зубами от злости на Любослава и его возлюбленного братца. Других пристыдила речь дюжинного боярина. Было слышно тяжелое дыхание мужиков, да как муха громко жужжит над княжеским столом. «Благодарю, брат», — устало кивнул Любослав. Первым возмутился белокаменский боярин. «А мой ответ? Поливать я хотел на то, что духи там решили. Они покинули нас, ушли в своей чертоге вечности, оставив Грату в подчинении Награю. Они же оставили каменных змеев в подчинении Награйскому князю?» Он поднял палец. «Слышите? Награйскому, а не Градскому. Коли Грата выше Награя встанет, то пожрет тьма весь фергой. Никогда Награя не прогнется под Грату» любослав ничего не сказал только кивнул в ответ и отпил вина и что тебя не возмущает мой ответ Краснея от злости и возмущения выкрикнул белокаменский боярин нет тихо произнес князь и положил руку себе на грудь так словно собирался отвесить сердечный поклон не выходя из за стола что то дурно от жары стало любослав оперся о спинку своего трона радмир протянул руку чтобы помочь встать отцу князь неуклюже поднялся и вместо шага рухнул ничком. «Отец!» — заорал Дарамир. Радмир так и замер, вытянув руку и испуганно распахнул глаза. Только теперь было заметно, насколько юн молодой князек. «Князю плохо!» — прошелестел по залу шепот. «Государь!» — кинулся к нему Радвир. Русский князь рывком перевернул Любослава на спину. Из разбитого носа еле сочилась кровь. Полуоткрытые глаза князя замерли в уставшем взгляде. «Князь мертв!» — точно безумец, — заорал Драгош, срываясь на виск. «Великого князя Любослава отравили!» Он тут же схватил кубок, из которого сам пил, и с ужасом и отвращением откинул его на пол. Бояре повскакивали с мест. Одни бросились к дверям, другие — к князю. Волк угрожающе выставил бердыш. Зычный голос Яроша перекрыл гомон. «Всем стоять! стража никого не выпускать из зала! Закрыть ворота княжьего двора!» «Велеть всей черной дружине собраться возле входа в палаты, и тем, кто княжичем служит, тоже!» Быстро сыпал приказами воевода. «Волки, Милослав, отведите княжичей в их покое!» Волк схватил Дарамира за плечо и поволок к княжеской двери. «Быстрее, государь, уходим!» «Отец!» — растерянно выговорил Дарамир. «Надо идти!» Влоксан силой вытолкал княжича из зала. «Куда? Указывай дорогу!» «Но там, отец!» — закричал мальчишка. — Нет больше отца, — зло процедил волк. — И тот, кто его убил, остался в зале. — Хочешь, чтоб и тебя тоже порешили? — Его убили? — не то спросил, не то выкрикнул Дарамир. — Нет, он просто поспать прилег, — съязвил волк, силой утаскивая за собой по лестнице мальца. — И убийца еще там? — Да, убийца определенно еще здесь. И твоя жизнь, как и жизнь твоего брата, под угрозой. Дарамир покачал головой. — Что? Я не верю. «Это же его дом, его терем, кто же мог?» «Подумай, кому мог не угодить твой батя?» — ответил Волк, поворачиваясь на этаж выше. «Нет», — встал Даромир, — «сюда». Он указал Сене третьего этажа. «Последняя дверь».